патриархи оставались такими же зависимыми, как их предшественники митрополиты. Авторитет патриарха Филарета вытекал из условий исключительных и временных. Царь Михаил по собственной воле разделил с ним свои государственные права и в силу лишь сыновнего чувства послушно следовал его указаниям. И если позже царь Алексей поставил высоко патриарха Никона, титуловал его великим государем, то это было результатом личной дружбы и доверия. Остыли дружеские чувства, пропало доверие, и тот же Алексей не замедлил предать своего сабинного друга церковному суду и лишить его сана. За этими двумя исключениями все остальные патриархи оставались простыми орудиями в руках царской власти. Первый из патриархов Иов, ставленник Бориса Гудунова, был... По смерти последнего с бесчестием не и подвергся публичному позору. Никто из архиереев не вступился за Иова, но все беспрекословно исполнили приказ Лжедмитрия избрать на его место грека Игнатия, на которого новый царь имел свои виды. В греческой церкви в ту пору от католиков при переходе их в православие требовалось одно миропомазание без перекрещивания каковое считало безусловно необходимым церковь русская Игнатий был поэтому нужен лжидимитрию чтобы дать ему возможность осуществить свое намерение вступить в брак с мариной мнишек которая перекрещиваться на отрез отказалась И действительно, она была только миропомазана. Но если Игнатий допустил это по убеждению в правильности такого поступка и душой не кривил, то русские иерархи, участвовавшие в совершении брачного обряда, действовали против совести, в угоду светской власти. Вообще патриархи избирались на протяжении всего 17 века по указанию царей, и церковный собор только исполнял данное ему предписание. Тоже можно сказать и о выборе любого епархиального архиерея. Сами соборы церковные обыкновенно собирались в 16 и 17 столетиях, по особому повелению государя и без его согласия состояться не могли. Обыкновенно царь сам открывал их, сам определял состав и количество участвующих лиц, лично присутствовал на заседаниях и принимал в них деятельное участие. Сами постановления соборов получали силу закона лишь после того, как одобрены были царем и скреплены его подписью. Бывали случаи, когда члены собора из угождения царю делали постановление против совести и убеждений. На стоглавом соборе 1551 года, заседавшем под председательством молодого царя Ивана IV, было торжественно постановлено не допускать четвертого брака, понеже свинское ей житие. Но 20 лет спустя 1572 год. На новом соборе иерархии страха ради нарушили прежнее постановление и разрешили тому же Ивану вступление в четвертый брак. На введение в церковное пение единогласия царь Алексей настоял вопреки мнению собора, заставив его изменить прежнее свое постановление о сохранении многогласия. Вообще церковные соборы XVI-XVIII веков являлись простым совещательным учреждением при царе, органом его власти по делам церковным, не более. Обогащая церковь щедрыми вкладами, наделив ее крупными земельными угодьями, государственная власть взамен требовала от нее полного послушания и ревностного служения. СНОСКА наделив ее крупными земельными угодьями. К началу XVIII столетия в руках духовенства насчитывалось 118 тысяч крестьянских дворов. Конец носки